«Да, все это несколько архаично, признаю», — произнес Керс, привлекая наше внимание. Он взирал вниз на нас с трибуны амфитеатра. Но Ангрону, думаю, понравилось бы. Прискорбно, что его тут нет. На Истване ваши пути едва не пересеклись, верно, брат? Я поднял голову к верхним рядам амфитеатра, встречая взгляд Керса. Он был не один. Тридцать терминаторов-атраментаров окружали арену, открыто демонстрируя пушки жнец. «Жаль, что наши пути не пересеклись», — ответил я. «У тебя был шанс на Ахараатане, но ты им не воспользовался. И когда все закончится, ты пожалеешь, что я этого не сделал». Керс слабо улыбнулся. Два аттраментара по бокам от него протянули оружие — меч и трезубец. На Настрома подобных величественных сцен не было. Аренами нам служили канавы и ульи, но кровавый спорт не испытывал недостатка в претендентах. Он бросил нам меч, тот погрузился в песок на треть клинка. «На наших улицах правила бандитская культура, и каждый хотел быть частью самой сильной банды». За мечом последовал трезубец, воткнувшийся в землю с такой силой, что вибрации пошли по всей длине рукояти. «Даже у убийц и насильников есть ритуалы», — продолжил Кёрс. «Даже для подонков, вроде них, это важно. Но возможности всегда были ограничены, и зачастую можно позволить только что-то одно». «Первым делом», — сказал он, взглянув на корокса «Бой должен быть честным. Снимай доспехи, брат. Они ставят тебя в неравное положение с вулканом». «Я думал, ты не любитель официозных торжеств, Конрад», — вызывающе заметил я, делая шаг вперед. «Разве не поэтому ты перерезал правителей своего мира и благородных обитателей шпилей? Они не были моими правителями, и не были они благородны», — мрачно вымолвил Кёрс. «А теперь Корок снимет броню или обречет ваших сыновей на смерть. Из задних рядов аттраментаров на противоположных сторонах амфитеатра вывели двух воинов. На одной стороне был Кравикс, сын моего брата, потерянный и считавшийся погибшим, на другой Неметр. Оба воина безуспешно бились в руках захватчиков, не столько потому, что надеялись вырваться, сколько для того, чтобы продемонстрировать неповиновение. Неметр! Как один несчастный сын начал значить так много. Кёрш не сказал мне, что случилось с остальным моим легионом. а я не нашел себе смелости спросить его. Я верил, что они были живы, но сколько не мог сказать. Если бы они все погибли на Истване, Керс не упустил бы возможности вогнать мне в сердце этот нож. И хотя все его попытки были полны обмана, сам Керс пока ни в чем мне не солгал. Саламандры еще были живы, я еще был жив, я должен был спасти Неметра. Корок, судя по всему, пришел к тому же выводу и спокойно снял броню, пока не остался в одних поддоспешных штанах. на голенниках и ботинках. Его великолепные доспехи валялись на песке, как какой-то ненужный хлам. Кёрс унижал нас, и мне стало стыдно при мысли о том, что я втянул брата в это уродливое представление. Прости меня, Корвус, за все это. Не беспокойся, Вулкан, я самостоятельно принял это решение, и знаю, что на моем месте ты поступил бы так же. Но, брат, ты не понимаешь. Нам швырнули два гладиаторских шлема, оборвав мое признание. Один был черным, похожим на голову хищной птицы, второй темно-зеленым и драконием. Было очевидно, чего хотел от нас Керс. «А теперь надо станцевать?» – поинтересовался я, поднимая предназначенный для меня шлем. «В некотором смысле», – ответил Керс, – Внутри шлем оказался широковатым, он был тяжел. «Одному суждено жить, другому умереть», – раздался голос Керса по звенящему вокс-передатчику внутри шлема. «Бандитская культура жестока, брат!» «Вы пока не понимаете этого, знаю, но вы поймете». Я взглянул на Неметра, явно не понимающего, что происходит, а потом на Коракса. Он, в свою очередь, смотрел на Кравикса. Бездна вновь была рядом. Я балансировал на самом краю и глядел вниз, в ад тьму. Боль прошила череп одновременно со всех сторон, и я осознал, что шлем казался широковатым, потому что его внутренняя часть была усеяна крошечными гвоздиками. Керс только что погрузил их острия в мою голову. Бездна пульсировала перед глазами, требуя решиться, сделать шаг вперед и затеряться в этом жаре. Я изо всех сил пытался сохранить спокойствие, прогнать безумие, грозящее охватить меня буйством. Коракс до сих пор не пошевелился. Впрочем, прошло всего лишь несколько секунд. Выживший будет выпущен на свободу, как и его люди. Своё последнее правило Керс объявил во всеуслышание. И знайте, что в моем вольере есть и другие драконы и вороны. А теперь сражайтесь. Керс до сих пор не лгал мне. И сейчас он должен был говорить правду. Иначе игра не имела бы смысла. Но я не мог убить Коракса. Мне придется пожертвовать не Неметаром, как бы больно это ни было. Я не склонюсь перед варварством и не стану таким, как Керс. Безумие вгоняло когти в мое сознание, но я не поддамся ему. Керс не одержит над нами верх. Я ему не позволю. Коракс победит. метр погибнет, но корост по крайней мере, останется жив. Я принесу эту жертву, я сделаю это для своего брата. Я потянулся к мечу. И еще вулкан, прошептал Керс по Воксу последние условия, лично для меня. Я солгал, победи Коракса, оставь его без сознания. Или я убью его и пришедших с ним воронов, а тебя заставлю смотреть. Я попытался закричать, но из-за механизма, встроенного в шлем, в мой открытый рот выдвинулась стальная пластина, лишив возможности говорить. Коракс не двигался. Мне оставалось лишь гадать, не сказал ли Кёрс ему то же самое, что мне, только для противоположных участников. «Все еще колеблетесь?" спросил Кёрс. "Я вас не виню. Тяжело убивать собственного брата, чтобы выжить. Но поверьте мне, голодные псы не ведают верности, когда на кону стоит их жизнь. Я помню одну семью на Настрома, дружную и готовую зубами защищать друг друга. Они вырезали целые банды, посмевшие им угрожать. Однажды зимой, исключительно холодной и суровой, они вступили в войну с соперничающей бандой. Наградой были территория и статус. Но вскоре это стало делом чести, можете в это поверить? Что за возвышенные и губительные идеалы? Война завела их далеко от того места, которое они называли домом. И это действительно была война, только куда грязнее той, к которой вы привыкли. Под конец у них кончилась еда, крысы исчезли, а мусор на улицах был несъедобен. Отчаяние поражает отчаянных людей. Преданная банда, чьи кровавые узы были так сильны, они набросились друг на друга, переубивали друг друга. Одни были намерены сражаться и дальше, другие хотели, чтобы эта война закончилась. Понимаете, братья, иногда твой враг – это просто тот, кто мешает тебе вернуться домой. Керс выступил вперед, положив руки на перила перед собой. «Довольно медлить. Только один из вас отсюда выберется. Только один вернется домой». Коракс поднял трезубец. «Прости, вулкан». Я не мог ему ответить. Кёрс вновь отступил в тень. «Не забывай о том, что я тебе сказал, брат», — прошептал он. Я только успел взяться за рукоять меча, когда Коракс ринулся вперед. Оторвавшись от земли, он перепрыгнул через пол арены. Я выдернул меч из земли, перекатился и почувствовал, как трезубец вонзился в то место, где я только что стоял. Второй выпад просвистел у щеки, оставив порез и брызнув кровью на песок. Я парировал третий удар, отбросил трезубец в сторону и обрушил кулак в солнечное сплетение, заставив Коракса отшатнуться. Возникла секундная пауза, однако сразу за ней Коракс опять бросился на меня, пытаясь пробить мою импровизированную оборону градом небольших, но болезненных уколов. Я никогда раньше не сражался с Кораксом, но достаточно видел его в битвах. Его боевой стиль во многом походил на движение птицы, у которой он позаимствовал свой титул. Меня осыпали стремительными пробными атаками, подобными ударом клюва. Он был быстр, без конца плавно переходил из одной стойки в другую, заходил с непросматриваемой стороны и активно использовал схемы нападения с периферии. Я разворачивался и ставил блоки, но руки, торс и ноги начали покрываться порезами. Он атаковал без остановки, ведь ему не пришлось провести последние месяцы или годы в камере. Кроме того, он был готов меня убить. В его ударах была ярость, которой я пока не поддавался. Взяв в руки трезубец, мой брат изменился, и я к этому изменению не был готов. Манящая бездна вернулась в мой разум, когда горячие гвозди впились глубже в голову, раскаляя злость и жажду насилия. Был я действительно монстром, как говорил Кёрс тогда, много лет назад на Хараатане. Когда Эдотлас сжег Эльдарского ребенка за то, что она оказалась повинна в гибели Серев, было ли это возмездием или же просто поводом получить садистское удовольствие? Я пошатнулся, чувствуя, как сумасшествие прорывает и без того слабые швы разума. Коракс провел точный удар, и трезубец вошел в левую грудную мышцу, погрузился вплоть из-за кость Только заткнувшая рот пластина не дала мне вскрикнуть. Ярость! Я оставил на груди Коракса глубокую рану. и он, еще не успевший выдернуть трезубец из моего тела, вдруг оказался в опасном положении. Ярость! Я переломил рукоять трезубца надвое, оставив вилы в груди. Ярость! Я отшвырнул меч и бросился на Корокса. Я силен, возможно физически сильнее всех сыновей моего отца. Корокс сам однажды это заявлял, а теперь почувствовал на себе. Одним ударом кулака я разбил решетку его шлема, открыв перекошенный от боли рот в крови. Второй удар пришелся в область левого уха, отчего голова его дернулась в сторону, а шлем погнулся. Корокс издал пронзительный птичий вопль. Мне хотелось сломать его крылья, расколоть его хрупкий череп. Несмотря на все его попытки сопротивления, колено в грудь, кулак в незащищенные почки, ребро ладони по горлу, он не мог меня пересилить. Используя свой вес, я повалил его на землю. Он охнул, тяжело упав, и я ударом выбил воздух из его легких. Мои руки тисками сжались вокруг его горла. Я душил корокса, прижав его руки к земле коленями, а он не мог пошевелиться. Теперь он мог только умереть. Его шлем при этой свирепой атаке развалился. Я видел, что его темные глаза направлены на меня, и тихая мудрость в них обращена в ужас. Я сжал руки сильнее и почувствовал, как усиленная гортань поддается моей злобе и медленно ломается. Его глаза вылезли из орбит, и через окровавленные зубы он процедил два слова «Сделай это!». Сбоку на периферии зрения возникла скелетообразная фигура Ферруса. «Сделай это!» – прохрипел он. Наверху в амфитеатре не метр крепко удерживаемый, но не перестающий бороться прошептал «Сделай это!». «Так просто! Надо только чуть-чуть сжать пальцы и…» Я замер. Лишь кончиками пальцев, удерживавшиеся на краю бездны, я сумел подняться и откатиться прочь от ее горящих глубин. В этот момент я понял, что мне не освободиться. Я хотел убить Коракса, чтобы утолить свою ярость. «Убей его, вулкан!» – зарычал Керс, бросаясь к перилам. «Он готов! Получи свою свободу!» «Вернись к своему легиону!» – призвал Феррус. «Это единственный путь!» Я убрал руки с горла Коракса и отпустил его. Измученный, физически и морально, я скатился с брата и упал на спину. «Нет, не буду», — проговорил я, тяжело дыша, — «не так». «Тогда ты обрек себя», — прошипел Феррус. Не зная, что только что произошло, Коракс поднялся на ноги, подобрал брошенный мной меч и пронзил мне сердце. Я с криком очнулся. Я вернулся в свою камеру, только по-прежнему лежал на спине. Дверь выглядела целой, и никаких свидетельств моего недавнего побега не было видно. Меня привязали к металлической плите за руки, ноги и шею. Я не мог пошевелиться, а железная пластина во рту не давала говорить. Вокруг меня стояла группа людей-псайкеров, выглядели они как дикари, а на одеждах и телах их были намалеваны какие-то странные символы. «Давиниты», — пояснил Кёрс, входя в поле моего зрения, после чего во внезапном приступе ярости принялся убивать колдунов одного за другим. «Они не справились со своей задачей», — добавил он, когда закончил их кромсать. «Все это было ложью, видениями, помещенными в мою голову». Керс вынул кляп из моего рта. «Ты думал, что я убью его?» — прорычал я. Мой брат выглядел глубоко несчастным. «Ты неблагодарен, ты ничем не лучше меня!» — пробубнил он, после чего убил меня снова.